чтения мы продолжаем читать книгу Кристины Рой Дорогой сыной сегодня слушайте 55-ю программу После того, как Райнер согласился остаться на ночь, Урзин разыскал бабушку Степана и с ее помощью приготовил ужин для дорогого гостя. Барон поужинал с аппетитом, чего еще не бывало после смерти Натальи. — А когда я смогу принять вас? — спросил он. — А вы желали бы? Моего посещения, пан барон. Молодой провизор отложил ложку. Желательно ли мне ваше посещение? Как вы можете такое спрашивать? Я бы много отдал за то, чтобы вы меня не только посетили, но чтобы помогли мне начать новую христианскую жизнь. Молодой провизор задумался. Барон с любовью и участием смотрел на него. Вы приедете, пан Урзин? Приехать к вам просто так, в гости, мне средства не позволяют. Да в такой одежде, как сейчас, а роль гостя в вашем доме мне и не подошла бы. Но если бы вы могли мне дать Какую-нибудь работу в вашем доме, пан барон, вы бы меня облагодетельствовали. Работу в моем доме? Пан Урзин, вы шутите? Молодой человек совершенно смутился. Я не шучу, пан барон. Обстоятельства заставляют меня оставить аптеку Каримского. Но так как это мои личные дела о которых я с некушей говорить не могу, и так как я не могу назвать причины моего ухода, я не вижу возможности поступить на службу в другую аптеку, не обидев этим пана Каримского и Николая. Поэтому мне приходится искать другую работу, чтобы сказать, что работа в аптеке мне вредна. А это правда. Если бы вы, пан барон, могли поручить мне какую-либо работу в вашем доме, вы бы освободили меня от неловкого положения, за что я был бы вам очень благодарен. Во взгляде юноши было что-то умоляющее и печальное, и барон растроганно взял его за руку. «Мне ничего другого не остается, дорогой Урзин» как сделать вас моим секретарем. Мой секретарь через месяц уходит от меня, потому что получил другое место. Однако я не могу себе представить вас в моем подчинении. Почему же нет, пан барон? Сын человеческий не пришел, чтобы ему служили, а чтобы служить, а я его самый младший слуга. Вы были бы ко мне добры, я знаю, и платили бы мне столько, чтобы я мог прилично одеваться. Если у меня будет одежда и питание, я буду доволен. Но кто вам сможет заменить то, что вы оставляете в подгороде? Никто, пан барон. Но оставаться мне здесь нельзя. Где бы я ни был, везде я буду на чужбине и одиноким. Значит, вы действительно намереваетесь уйти? Приходится. В своем счастье они меня легко забудут. Над ними светит свет благодати Божией. А ваша начатая работа в подгороде? Урзин встал. Господь от меня не требует ничего невозможного. Он все усмотрит. Не знаю, как, но уверен, что усмотрит. Мы не можем делать людей зависящими от нас, ибо мы сегодня здесь, а завтра, быть может, в другом месте. Значит, вы в самом деле должны оставить подград. В самом деле. Пообещайте мне, что вы никуда не поедете, как только ко мне. Вашим секретарем. Юноша протянул ему руку. Моим другом рука опустилась. Этого я не могу, пан барон. Я не горд, но Никуша сказал бы, что я, как друг, мог бы жить и у них, а этого я не могу. Но оставим этот разговор. Зачем об этом говорить, если мы совсем не знаем, доживем ли мы, до завтрашнего дня. С усталым видом Урзин начал убирать со стола. «Надеюсь, что я вас не обидел, пан Урзин», сказал барон озабоченно. «Будьте тогда секретарем, если вы иначе не хотите, только идите ко мне». «Я благодарю вас, пан барон, и если на то воля Божия» то я приду. Извините меня, я сейчас вернусь. Мирослав вышел. Стоя у окна, барон размышлял. Подожди, Урзин, подожди. Если ты будешь у меня секретарем, я тебя постепенно продвину по службе. Ты слишком добр и одарен, чтобы быть всего лишь... Провизором Каримского. Наступил новый день. На балконе в подолине стоял Аурелий, скрестив руки на груди. Вчерашние события снова взволновали молодое сердце. «Мое первое утро новой жизни. Я являюсь членом семьи Орловских, как сын Фердинанда Орловского. Я жив, а он мертв. Его покрывает песок пустыни. Много рассказал маркиз дедушке, кроме одного». Умер ли мой отец во Христе? Вчера я об этом еще не мог спросить, А сегодня я его спрошу. Сегодня? Какой чудесный день! Что за день наступил сегодня для дедушки и для меня? Ах, голова дедушки уже побелела, А сегодня только первое утро новой жизни После долгих лет блуждения без света, без Христа. Благодарю Тебя, Иисус Христос, что Ты обратил меня к Себе в мои молодые годы, что я в молодости мог ступить на путь истины. Всю мою жизнь я посвящаю Тебе, и сегодня я обновляю мой обет. Благодарю Тебя, что сегодня, впервые переступив порог Орлова, как сын этого рода, «Я могу это сделать, как свидетель твоей милости и истины!» Радостная улыбка озарила его лицо. А Никуша сегодня впервые проснется обрученным женихом. Будущее еще несколько недель назад, между жизнью и смертью, он сегодня жених. Какие чувства овладеют им, когда он проснется!» А Тамара? Нет, это слишком хорошо. Она приехала сюда, чтобы найти свет своих глаз, и нашла его. Но кроме этого, она нашла свет своей души и сокровища сердца. А теперь еще это великое счастье, что ее отец обратился к Господу. Зимой нас окружали скорби и мрак, а теперь вокруг нас один свет. Помнить страшно, как здесь было, когда пришел Мирослав. О, Мирослав, мой любимый брат, что ты делаешь сейчас? Мы остались вчера все здесь, потому что после того, как Никуша представил свою невесту, нам не хотелось расходиться, а ты остался один. Что ты делаешь сегодня? Сейчас я пойду к тебе, пока все еще спят. И скоро вернусь сюда. Аурелий оторвал свой взгляд от долины, которая лежала перед ним в ярком утреннем свете, намереваясь идти к курзину. И только теперь он заметил, что был не один. Позади него, прислонившись к колонне, стоял маркиз. «Доброе утро, Ваша Светлость! Вы уже встали?» Доброе утро, пан доктор. Тот же вопрос и я могу задать моему гостю. Вашему гостю? Домашний врач во всяком случае может встать раньше своего хозяина. Серьезное лицо Маркиза тоже просветлело. Внук пана Орловского не может быть больше моим домашним врачом. О, почему же нет? Ведь я не для того учился, чтобы расстаться с наукой. Я хочу остаться врачом моей будущей невестки, тем более, что я теперь свободно могу говорить с Маркизой Тамарой о том, что дорого не только мне и ей, но и вашей светлости. Вы и прежде это делали, и я вам благодарен за это. Без ваших решительных действий я, может быть, сегодня еще стоял бы на краю пропасти, И, наверное, уже погиб бы в ней. Слава Господу, что нет больше этой пропасти. Но пан Маркиз... Аурелий вплотную приблизился к нему. В это прекрасное утро осталась еще одна тень в моем сердце, которую хотелось бы устранить. Тень в вашем сердце? Да, ваша светлость. Я слышал, что вы рассказали дедушке о моем несчастном отце, и мне хотелось бы еще одно знать. Если бы я это узнал, счастье мое достигло бы вершины. А что вы хотите узнать? Маркиз отступил от него, мучительное беспокойство овладело им. Мне больше нечего добавить. И все же светлое лицо Аурелия опечалилось. Мне больно, но я как сын должен об этом спросить, иначе я не могу. Пожалел ли отец мой когда-нибудь о том, что он причинил моей матери и церкви Божией? Да. Вырвалось. Из уст маркиза. Да? Значит, он покаялся? Да. И он получил прощение и мир? Христос по милости своей принял его. Поверьте мне, доктор Лермонтов, но не спрашивайте больше. О, пан маркиз, больше я ничего и знать не хочу. От восторга? Ему захотелось обнять весь мир, и он обнял того человека, который принес ему эту радость. И маркиз его не оттолкнул. Маркиз прижал его к своей груди. Ан Маркиз, не спрашивайте, разве ваше известие не является залогом того, что однажды, как сейчас обнимаю вас, я обниму его там, где мы вечно будем жить, где я буду его сыном, а он моим отцом? Однако вспомните, какое зло причинил этот отец вам и вашей матери, как велика его Вина. Бог простил его, пан Маркиз, этого достаточно. Все так, как сказал Мирослав. Мои родители на небесах примиренные и счастливые навеки. Это он так говорил? Когда же? Тогда, когда я не мог простить Орловских, обвиняя дедушку в жестокости, тогда... Он навел на меня мысль, что у Бога тысячи путей, и что он одним из них и отца моего привел к себе, соединив с матушкой. Я сейчас хотел поговорить, пойти к Мирославу. Позвольте мне, пан Маркиз, я хочу сообщить ему о моем великом счастье. И если вы не против, я тоже пойду с вами. Я ему тоже еще обязан. Через четверть часа они оба ехали верхом через долину, по долина, по направлению к горе. Может быть, он еще спит? О, Мирослав рано встает. Он как жаборонок, а вспомнил, как вечером, вчера, он был счастливым, когда пришел с прогулки. В то же время перед его внутренним взором стояла трагическая история жизни Урзина. Невольно он оглядывал деревья, не висит ли где плетенный гамак со спящим Мирославом. Вдруг Аурелий подумал, что его друг стал тем Давидом, через которого Господь победил Голиафа, ехавшего теперь рядом с ним. Он сам был Иосифом, которого Бог послал для спасения его братьев. Он был героем, победителем. «Все его юношеские мечты сбылись, но каким путем?» «Да, таковы пути господни!» «Пан доктор!» — услышал он вдруг голос маркиза. Что, «Что угодно, ваша светлость! Неизвестно ли вам материальные обстоятельства пана Урзина?» «Блестящими их назвать нельзя!» Каримский намеревается отдать ему аптеку на выплату. Намерение это хорошее, однако... Однако я не знаю. Лермонтов оглянулся. Примет ли Урзин это предложение? Вам, пан Маркиз, я могу сказать. Вы меня не выдадите. Я вчера нашел его дневник и прочитал в нем, что он... Когда-то дал обещание никогда ничего не принимать от Каримских. До сих пор он тратил на себя то, что накопил раньше. И теперь ему нужно уходить, потому что он не может прикоснуться к настоящему своему заработку. Как странно. Если он не примет предложение Каримского, он уйдет. Вы полагаете? Однако вы, наверное, правы. Мне бы очень хотелось помочь ему. Уж хотя бы потому, что я его вчера обидел. Мирослава? Что вы так удивляетесь? Разве я вас не обижал? Это совсем другое дело. Я еще постою за себя, но Мирослав такой кроткий, такой мягкий, настоящий ученик Господа. И все же я ему сказал, что Господь за все его верное служение не дал ему даже хорошего платья. Теперь меня это мучает. Я знаю, что он намного богаче меня. Я только ничтожная головня, вырванная из огня. А он верный слуга Божий, которого ждет венец. Но он еще так молод в разговоре. Он признался, что бедность его угнетает и унижает. Он терпеливо несет свое бремя. Узнайте, пожалуйста, как ему помочь. Я постараюсь, пан Маркиз. Однако мы почти у цели. Закончим разговор, иначе он может заметить, что мы говорим о нем. Напрасная забота. По прибытии в Боровце, Аурелий, нашел в комнате Мирослава открытку следующего содержания. Доброе утро, братья! Я был так счастлив вчерашнему посещению пана барона Раймера. Я оставил его у себя на ночь, так как было уже поздно. А теперь мы вместе отправляемся в долину Дубравы. Господь с вами. До свидания, ваш Мирослав.